Мне только жалко того прошлого, прошлого человека. Я оставил его прежнего себя в этой книге, как оставляли в прежних романах на необитаемом острове провинившегося матроса. Живи, виноватый, и без тепло. Я не могу тебя перевоспитать. Сиди, смотри на закат. Письма, которых не было в первом издании, были действительно написаны тобою, но ты их тогда не послал. 1924 год. Ленинград. Третье предисловие. Мне 70 лет. Душа моя лежит передо мною. Она уже износилась на сгибах. Та книга её согнула тогда, я её выпрямил. Сгибали душу смерти, друзей, война, споры, ошибки, обиды, кино и старость, которая всё же пришла. Мне легче, что я не знаю мест, по которым ты ходишь, не знаю твоих новых друзей, старых деревьев около твоей мельницы. Память разошлась кругами, Круги дошли до каменного берега. Прошлого нет. К берегу ушли круги кольца любви. Не сяду у моля, не буду ждать погоды. Не позову свою рыбку с золотыми веснушками. Не сяду ночью у моря, не буду черпать воду старой коричневой фетровой шляпой. Не скажу: "Отдай мне, море, кольца". Уже и ночь я дождался. Убраны с неба непонятные звёзды, одна Винера, за главная звезда вечера и утра вернулась в небо. Верен любви, люблю другую. Утром, в час, когда уже можно отличить белую нитку от голубой, я говорю слово любовь. Солнце вылилось в небо. Утру песни не бывает конца, только мы уходят. Посмотрим по книге Как по воде, на каких перевалах бывало сердце. Сколько от прошлого осталось крови и гордости, называемых лиризмом. 1963 год. Москва. Постскриптум. Аля уже несколько десятилетий французская писательница, прославленная своей прозой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 а немцы цвету здоровья где чёрный взор лебедя, который весь подобен зиме, а клюв осенней рощице, немного осторожен для него самого, где синий красивейшина роняет доло хвост, подобный видимой спалдинского камня Сибири, когда позолоту пала и зелень леса брошена синяя сеть это облаков, и всё это разнообразно оттенено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 и смотрят вниз, ожидая приказания сторожа, где не топоры висят подобно сердцу современного русского